В роли дополнения используется также сочетание собирательного, существительного, имеющего количественное значение – большинство, меньшинство. Или существительных количество – число, существительное – в родительном падеже. Воздух гудел от множества мух, слепней и ос. Страница 501, параграф 229. Прямое дополнение. При членах предложения различаются дополнение прямое и косвенное. Прямое дополнение – это дополнение в форме винительного падежа без предлога, которое относится к члену предложения, выраженному, переходным глаголом прямое дополнение обозначает предмет на который непосредственно направлено действие гнедой донской конь несколько быстро сгибал шею ловя зубами рукав митрофановой рубашки Несколько раз быстро изгибал шею, ловя зубами рукав. Прямое дополнение выражает различные смысловые оттенки в зависимости от конкретного значения того члена предложения, который оно поясняет. Прямое дополнение может обозначать результат действия, объект подвергающейся действию. Надо учиться самой строить свою жизнь. Нельзя ждать, что другие сделают необходимое тебе. Штурман складывает в голове ветер, скорость, высоту и десятки других цифр, рассчитывает долю секунды. Хорошо сказано. Штурман складывает в голове ветер, скорость, высоту. При членах предложения, выраженных глаголами со значением движения, прямое дополнение обозначает пространственный объект, преодолеваемый действием. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Пролетели половина пути. Раскрыть содержание процессов речи-мысли помогает прямое дополнение выраженной глаголом с указанными значениями. Он рассказывал анекдоты, цитировал свой формулярный список, перечисляя по пальцам свои формулярные преступления. Салтыков-Шедрин. При членах предложения, выраженных глаголами со значением чувства, прямое дополнение обозначает объект этого восприятия. Она любит заброшенность, безмолвие, любит тихие солнечные поляны. Страница 502. Иногда винительные родительные падежи используются как равнозначные, ибо грамматической разницы между ними нет. Я не читал эту повесть. Я не читал этой повести. Различие между этими формами сводится к тому, что дополнение в форме родительного падежа свойственно значение усиленного отрицания, а дополнение в форме винительного падежа ослабляет отрицание. Поэтому в одних случаях преимущественно используется родительный падеж, а в других – винительный. Так вот, когда? Винительный. Первое – винительный падеж при переходном глаголе с отрицанием подчёркивает дополнение как отдельный конкретный предмет. Буржуазия вышвыривает свой гуманизм, как изношенную тряпку, которая уже не прикрывает морду хищного зверя Эренбург. Второе. Имена собственные, название лиц, употребляется при переходном глаголе с отрицанием, обычно в форме винительного падежа. «Я уступаю вам, Марфинку, но не трогайте веру», – Гончаров. Третье. В ряде случаев выбор формы дополнения при переходном глаголе с отрицанием зависит от его позиции по отношению к сказуемому. Так дополнение употребляется в форме винительного падежа. «Эту книгу я ещё не купил». 4. В конструкции отрицательная частица «не» плюс вспомогательный глагол в спрягаемой форме плюс инфинитив переходного глагола плюс дополнение. Форма дополнения зависит не столько от вспомогательного глагола, это форма дополнения, и частицы «не», сколько от инфинитива. Поэтому дополнение принимает форму винительного падежа. Не стану описывать Оренбургскую осаду. Не стану описывать осаду. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его внимание. Не смели развлекать внимание. Пятое. Значение отрицания, характерное для родительного падежа, усиливается частицей «ни», а также местоимением или наречием, в состав которого входит эта частица. Глупец не видит никакого достоинства в Шекспире. Никто не замечал следов скорби в его равнодушных морщинах. Страница 503. Шестое. Если дополнение имеет разделительно-количественное значение, то оно употребляется в форме родительного падежа. Я спешил расходовать себя на одну только молодость. Пьянел. возбуждался, не знал меры. 7. Прямое дополнение употребляется в форме родительного падежа. Если в качестве сказуемого используются глаголы с отрицанием, мысли, восприятия, желания, ожидания: видеть, ждать, Замечать, знать, понимать, просить, слышать. Её изнеженные пальцы не знали, игл Признаюсь, на вызов бранных возражений я не ждал. Марья Ивановна не знала минуты покоя, и не давала покоя никому».